Эпилог. Раевский устало вытер подсолба. Господи, как только женщины все это терпят, ему пару раз казалось, что сила на исходе, и он просто возьмет их л о п н е т с я в обморок. И кто это придумал эти самые партнерские роды? Но разве мог он отказать в такой малости любимой жене? Сейчас с т а и р а л е ж а л а на кушетке с счастливым выражением лица, а крохотный комочек, который казалось уместится на его ладони, смешно морщись и причмокивая сосал материнскую грудь. Если судить объективно, младенец особой к р а с о т о й не отличался. Его голова была покрыта густыми черными волосиками. по которым иногда пробегала зеленая искра. Оказывается, бероды здесь совсем н и причем. Кожа была сморщенная, отливала синевой. Роды т а и р и дались т я ж е л о как видимо и младенцу, но в этот момент Алексею и его жене дочка казалась самой красивой и желанной на свете. Спасибо, любимая. Министр наклонился над женой, ласково коснулся ее вспотевшего лба. А реши й скажи, она же самая красивая у нас. Жена вопросительно подняла глаза на мужа. А ты в этом сомневаешься? Усмехнулся он. Нет, твердо произнесла молодая мама и что-то ласково з а ч и р и к а л а на родном языке малышки. Ураевского наконец-то появилась возможность расслабиться, откинувшись в кресле, которое стояло рядом. Маму с ребенком обещали перевести в палату через полчаса, а пока они находились под наблюдением акушерки и неонатолога. Он почему-то вспомнил день их свадьбы, который неоднократно переносился и изменялся. Почетным гостем на бракосочетание стал самка главнокомандующий. Он подарил молодоженам золотую статуэтку "Бегущий по волнам". Эта девушка, плод фантазии великого Александра Грина, была о л и ц е т в о р е н и е м свободы человеческой мысли и творческого полета. Ведь все прекрасно понимали, что если бы не свободный, независимый дух полковника Раевского, т а и р а могла сгинуть в лабораториях уфологов. их институт, кстати, после этого случая расформировали. Неопознанных объектов больше не существовало, а были двусторонние договора о сотрудничестве и взаимодействии. Таира, появившаяся перед гостями под руку с патронатором, была воплощением нежности и красоты. Обтягивающее платье творения к в и а н с к и х кутюрье переливалась всеми цветами радуги и делала невесту принцессой из сказки. Впрочем, она ею и была. А волшебником оказался Первер, который отправил радиограмму, чтобы на Землю доставили традиционный наряд а к в и а н с к и х невест. Кстати, в сундуке хранилось и второе платье для Нинки. Правитель своих не забывал, даже бывших. А сейчас они пока об этом даже не догадывались. Самсонов стал почетным свидетелем молодоженов, а Плуянова свидетельницей. Оказалось, что ближе женщин для Таиры, чем она, просто на земле нет. А бывшая продавщица была почти подругой, и там на б р а к о с о ч е т а н и и она радовалась за молодоженов, не забывая одним глазом следить за своим будущим мужем. Мало ли что может случиться. Малышка наконец наелась, или просто устала, закрыла глазки и мирно засопела, продолжая причмокивать во сне. Что, папаша, давай работай! Подоспевшая медсестра скомандовала Алексею, чтобы он забрал дочку и перенес ее в кроватку, стоявшую в палате. Таир уже перевезли в палату на тележке. Давая молодой маме короткие минуты отдыха. Алексей неловко, боясь раздавить или что-нибудь сломать, взял ребеночка в свои большие ладони, но так и не решился ее прижать, так и нёс до палаты на вытянутых руках, а затем с благоговейным трепетом уложил ее в колыбель. Девочку решили назвать Даирой. в честь т а и р и н о й матери. Раевский понимал, что его жена однажды может почувствовать себя о д и н о к о на чужой планете, и рядом обязательно нужен человек, напоминающий о далекой родине. И в такой малости, как выбор имени, без слов ей уступил. Когда телефон завибрировал в кармане, мужчина осторожно, притворив за собой двери, вышел из палаты. Обе его девочки спали, и он боялся их разбудить. На том конце раздалось бодрое чирканье и тестя. Поздравляю с внучкой, дедуля! – весело о трапортовал взять, и оба мужчины дружно засмеялись, ведь девочки рождаются к счастью.